24. Паста Скарри 100, 48. Наверное, сработала защитная реакция психики. К тому же в башне было очень холодно. Джо решил занять себя перестановкой коробок с места на место. Он начал свой аудит. Элвин смотрел на него, закутавшись в свои церковные мантии, и от его дыхания исходил пар. «Я очень надеюсь, что ты не станешь просить меня о помощи», — заявил он. «У меня слабая спина». «Я делаю это только ради физической нагрузки», — ответил Джо. Он перекладывал коробки из одной кучи в другую и записывал на листке все, что ему удавалось обнаружить. «Мы же должны чем-то заниматься. Мы можем вознести молитву». «Спасибо, конечно, но она не согреет. Не в этом смысле». «Если хочешь», — предложил Элвин, — «я могу быть песцом». Он протянул руки за бумагой и ручкой. «Благодарю». Джон начал вслух перечислять содержимое склада. «Двенадцать банок нарезанные свеклы по 560 шестьдесят граммов каждая». «Двенадцать свеклы по 560. шестьдесят, — эхом повторил священник и записал. «Двенадцать овощных супов по четыреста граммов». двенадцать овощных супов четыреста им предстояло описать примерно три тысячи восемьсот товаров это не быстрое дело тебя разве не выдали чеки спросил элвин там все должно быть написано выдали наверное ответил джо но я их потерял потерял как ты мог их потерять выбросил сказал джо не спрашивайте меня почему ему не нравились чеки они казались бумажным следом не нравились цифры на них цены итоговые суммы Он не мог воспринимать продуктовый склад как финансовую транзакцию, и сейчас ему совершенно не хотелось думать о том, сколько это все стоило. Новый компаньон прервал размышления Джо. «Тупица», — сказал ему Хокинг. «Да», — согласился Джо, — «я безнадежный случай. Лапша-шаратаки, 36 упаковок по 150 граммов. Я даже не могу это выговорить, просто макароны». «Я не могу смириться с мыслью о том, что ты выбросил чеки. Было совершенно очевидно. Преподобному очень сложно расставаться с вещами. Просто выбросить!» Он показал рукой, как выбрасывают ненужную бумагу. «Если вы не хотите, можете не помогать». Джо подошел к нему и попытался забрать список. «Нет, все нормально. Я просто считаю тебя идиотом. Вот и все». «Да и ты умом не блещешь», — подумал Джо, но произнес совсем другое. «Двенадцать бутылок кукурузного сиропа, объем — одна пинта». «Кукурузный сироп, пинты, двенадцать. Сколько это в литрах? Не знаю. Да и не важно». «Нет, это важно. Хокинг был не в духе. Нельзя указывать одни жидкости в литрах, а другие в пинтах». Джон медленно выдохнул. «Просто записывайте». Хокинг хмыкнул. «Я все еще считаю это важным». «Жестянки с натуральным рапсовым маслом прямого отжима по два с половиной литра», продиктовал Джо четыре штуки. За часом удалось описать менее двух сотен наименований. «На это уйдет целая неделя», посетовал священник. «У нас достаточно времени», — ответил Джо. «Нам нужно на что-то его тратить». «Кто бы мог подумать», — заговорил Хокинг, когда они принялись за новую партию коробок, что этот гриб может быть настолько смертельным. «Действительно кто?» «Это самая смертельная болезнь, известная человечеству», сказал Джо и улыбнулся, заметив недоверие на лице викария. «Мы просто смирились с ней, вот и все. Если нам хочется отдохнуть от работы, мы звоним и говорим, что у нас грипп. Это безумие, если мы перестаем об этом думать. Мы больше боимся таких заболеваний, как эбола, лихорадка Ласса или атипичная пневмония». Но лишь из-за того, что мы действительно не осознаем всю опасность. Несколько вспышек Эболы убили примерно 70% зараженных. Вот это нас пугает. Сложно представить, чтобы с этим сравнился какой-то грипп. Сезонный грипп убивает всего одного человека на тысячу жителей. Разве стоит из-за этого волноваться? Но это все еще означает, что в Британии ежегодно из-за гриппа умирает 7 тысяч человек. 36 тысяч в США – и пятьсот тысяч по всему миру. Не так много инфекционных заболеваний, которым под силу убить полмиллиона за год, но грипп может. А что если вирус гриппа обладал бы большим процентом смертности? Где-то от 10 до 20 процентов. Все сочли бы грипп с подобным уровнем смертности действительно опасным. У некоторых болезней вроде эболы и сибирской язвы очень высокая планка смертности. Поэтому она привлекает внимание. «В этом и заключается хитрость вируса гриппа. Он работает самым быстрым способом. Если, например, вы захотите заболеть аболой, то придется контактировать с телесными жидкостями. Для заболевания гриппом достаточно всего лишь вдохнуть воздух». Хокинг поежился от этих слов. «Мне кажется, что не стоит использовать слово «хитрый», — сказал он. «И нельзя говорить «работает» про грипп. Это вирус, он никак не работает». «Эти слова стоит понимать в переносном смысле», — подсказал Джо. «Он хотел поговорить об этом, но разговоры замедлят темп подсчетов. Сорок восемь упаковок мыла». «Мыло сорок восемь». «Своеобразные успокоения есть в дисциплинированности монотонной задачи. Это убирает необходимость вести дискуссии. Даже если делать все медленно, работа никуда не денется. Ящики все еще останутся на своих местах». В подобных делах нужно нащупать ритм, а потом все получится. «Двенадцать консервных банок с горохом». «Горох – двенадцать». «Девять банок ананасового джема». «Джем – ананас – девять». «Мешок арахиса – двадцать пять килограммов», – прокричал Джо. «Не для человеческого рациона», – проворчал викарий. «Их можно есть. Нельзя. Им кормят птиц». «Кто в здравом уме купит огромный тяжелый мешок арахиса», чтобы кормить птиц. Кто же это? — Все, теперь это для человека, — отрезал Джо, принимая во внимание тот факт, что эти запасы никто не тронет, кроме нас с тобой, — произнес Хокинг. В его тоне зазвучали язвительные нотки. — Давайте будем надеяться, что они не понадобятся, — сказал Джо. — Он будет счастлив, если все останется на своем месте. Ты когда-нибудь задумывался, — продолжал давить викарий, Пока совершал все эти покупки, сколько рыбы ловят тут каждый год. Годовой улов рыбы в Корнуолле составляет свыше 15 тысяч тонн. Основная часть улова – донная рыба, пикша, хек, европейский удельщик, палтус. Две трети улова приходится на Ньюлин, самый крупный порт Корнуолла. Примечание автора. Это был обезоруживающий вопрос. Джо снова разволновался, словно опять вернулся в Лейн и Кауфман, в тот момент, когда он предсказал падение акций, а они пошли вверх. Он не хотел слышать ответ. «Двадцать четыре тонны в прошлом году», — вспомнил Хокинг. Беседа доставляла ему удовольствие. «Мне избавить тебя от нудных подсчетов, если хотите. Вполне достаточно, чтобы прокормить деревню. Почти полфунта свежей рыбы на человека в сутки». У него бывали плохие дни в Лейн и Кауфман. Не такие, конечно, как День Побега, но похожие. В его сторону поворачивались удивленные лица с обвиняющими взглядами, когда убытки достигали шестизначных сумм. В тот раз он посоветовал зашортить платину. «Ты же никогда не шортишь драгоценные металлы», — сказал ему Джонатан Гай. Но все прогнозы выглядели достаточно убедительно. «Нам стоит это сделать? Ты уверен?» — спросила его Джейн. Иногда события разворачивались по другому сценарию. «Ты уверен?» — спрашивала Джейн, когда он советовал ей зашортить позиции по кофе. «Ты же знаешь, что представляют собой продовольственные товары, мальчик Джо». Он неуверенно качал головой. «Нет, Джейн, я не уверен». У него стыла кровь в жилах, когда цифры начинали ползти вверх. «Черт, черт, черт!» — кричала Джейн. «Лучше вернись к своим делам, Джо, или...» «Мне никогда не стоило тебя слушать, Джо, Нужно было довериться личному чутью. Если ты работаешь аналитиком, ты никогда не бываешь победителем. Полфунта рыбы. Он попытался представить себе эту картину. Как выглядит полфунта рыбы? Подумай о стейке в полфунта весом, Джо. Это целый обед. Все равно недостаточно для выживания, ответил он. А что тогда насчет фермы Бевиса Мегвиза? Ты знаешь, сколько молока дают его коровы? У него стадо... В шестьдесят голов из них сорок дойные коровы. Он говорил мне, что в сутки получается примерно восемьсот литров. «Для тебя, Джо, я переведу это в пинты, потому что тебе это понравится. Пять пинт на одного жителя деревни ежедневно. Он когда-нибудь прекратит о чем-то думать. Он думал о рыбе, которую они с отцом ловили на мелководье возле острова, обжаривали на масле и ели. Что вы пытаетесь сказать?» Я говорю тебе, что ты потратил все свои сбережения на дешевую еду, которая никому не нужна. Лучше бы ты купил морепродукты на весь год. Это заложено в человеческой природе, сказал ему Лью Кауфман в тот день, когда они сидели под пристальным взором Май. Правда? Разумеется. Вся экономика построена на человеческой природе, личной выгоде. Любая экономическая модель основана на личной выгоде, для человека Кэси работает иначе. Разве старик откинулся на спинку стула и приподнял седую бровь? Вы говорили другое, когда впервые показали мне программу. Вы забыли? Вы рассказали о том, что она усредняет прогнозы специалистов по экономике, а каждый из них верит в эгоизм и личную выгоду, поэтому эгоизм будет присутствовать в любом ее прогнозе. Не отрицаю, признал Джон, но это по-прежнему очень мрачный взгляд. «На человечество, не так ли?» Пожилой банкир покачал головой. «Не совсем. Эгоизм — это просто другой способ описать инстинкт выживания. Едва ли не самая лучшая человеческая черта. Когда наступит коллапс, — продолжал он, — вы увидите, как эгоизм выходит на первое место. «Двенадцать банок соуса арабиата», — сказал он Элвину Хокингу. Но его разум переключился с подсчета провизии на разговор с Кауфманом. В тот день у старика было апокалиптическое настроение. С наступлением коллапса, говорил Кауфман, инстинкты выживания возьмут верх. Когда старик зашелся кашлям, Джо подумал о том, что этому пожилому банкиру действительно были известны законы выживания. Люди останутся дома, но ненадолго. Если прекратится водоснабжение, они побегут прочь из городов. Они побегут десятками тысяч, даже десятками миллионов. Личные эгоистичные взгляды возьмут вверх над интересами общества и даже национальными интересами». Каухман взглянул на Джо холодным взглядом. «Так будет лучше для всех», — сказал старик, «если эти миллионы останутся дома, а ключевые сотрудники не покинут электростанции и водоочистные сооружения, заправки». Их нужно будет защитить, чтобы они вернулись к работе. Инстинкт выживания не позволит грабителю осознать, что последний литр топлива для водителя — это своевременная поставка еды. Никто не будет интересоваться местом работы, прежде чем ограбить сотрудницу электростанции. «Соус Арабиата?» — пренебрежительно переспросил Хокинг. «Что это такое? Кто в деревне когда-либо готовился с этим соусом?» «Он хорошо подходит к рыбным блюдам», — объяснил Джо. «Они сделали перерыв на обед. Тунец из банки и холодный консервированный картофель». «Как ты себя чувствуешь? Пока нормально. Еще слишком рано, чтобы наблюдать какие-то симптомы». Потом Джо забрался на самый верх башни. Джейн все еще лежала тут. Тело Джейн. Ему захотелось откинуть ткань и удостовериться. «А если она всего лишь спит?» Он крикнул Хокингу, отдыхавшему на третьем этаже. «Элвин! Да!» Тут было очень холодно. Он приподнял складки ткани и нащупал ее руку. «Да, Джо, что такое?» «Ничего. Почему ее рука такая холодная? Куда делось все тепло ее тела? Полфунта рыбы, молоко, масло, сливки и сыр. Нужно ли что-то еще для хорошей жизни? Грибы с чесноком, которые они жарили на походном костре?» Это лучший ужин на памяти Джо. Кому-то нужен крупный горох или соус арабиата. Окруженный холодными консервами, он ест холодную картошку с желатиновым привкусом и чувствует химический запах фабричного тунца. Далекими и несбыточными кажутся мечты о свежевыловленной рыбе и теплом коровьем молоке. «Я снова должен извиниться», — произнес Хокинг. Он бесшумно забрался наверх и встал рядом. «За что?» «Я назвал тебя тупицей, я и есть тупица. Возможно, но мне не стоило говорить об этом вслух». Он дотронулся до плеча молодого человека, а затем медленно взял его за руку. Потом убрал из его руки холодную руку Джейн Ковердейл. «Оставь ее здесь, Джо». «Я думаю...» — заговорил Джо. «Я думаю, вообще думает ли он в состоянии, или он думать. Я думаю, все хорошо, Джо». «Почему его так трясет? Думаю, что мы должны ее похоронить. Это противозаконно. Ее нельзя похоронить без следствия. Поверь мне, я разбираюсь в таких вещах. Тогда что нам делать? Мы обязаны официально сообщить о ее смерти. Потом ее должен осмотреть врач. мэллори Букс не сгодится. Нужен доктор с лицензией. Как мы это сделаем? Мы заражены. Мы даже не можем выйти в деревню. Остается только ждать». Закон примет во внимание обстоятельства, из-за которых мы опоздали с сообщением о смерти Джейн. Если еще есть какой-то закон, Джо почти перестал трястись. Существуют неизменные вещи, Джо. Завтра всегда будет солнце, всем и смертные, и всегда есть закон, которому мы должны подчиняться. И человеческий эгоизм, подумал Джо, это тоже неизменная вещь. Другие занятия, кроме перерывов на еду, Было сложно придумать. «Давай вернемся к нашим подсчетам», — предложил Хокинг. «Но теперь настала очередь Джо пожать плечами. Зачем? У нас есть рыба, которую можно есть. У нас есть молоко, масло и сливки. В деревне есть курицы? У Тоби Пенрота, дюжина, а еще у Мутов и Шонаси... У нас еще есть яйца и овцы. У Бевиса сотни голов, сотня. Сколько мяса можно получить с одного ягненка?» «Ну, я не знаю, наверняка, но на хорошее барбекю хватит». Джо вздохнул. «Почему мне об этом никто не сказал? Они, должно быть, подумали, что ты работаешь только на себя. Мы тут не задаем много вопросов, сам знаешь. Если молодой безумец на шикарной машине желает наполнить церковную башню едой, то почему кто-то должен пытаться его остановить? Мы так не делаем. Кому-то все-таки стоило это сделать». Они немного передохнули, но холод был нестерпимым. Ветер пронизывал башню насквозь. «Что мы делаем после долгого молчания?» — спросил Джо. «Просто ждем смерть?» «Нет, ты что?» «Мы проявляем ответственность. Не позволяем заразе проникнуть в деревню. Она все равно проникнет случайно. Кто-то приедет сюда, вот и все, все начнется. Тебе не стоит об этом думать. Уже и не знаю, что тут думать». Джо встал и начал ходить туда-сюда. А если мы спасаем чью-то жизнь? Хотя бы одну, я знаю. А если это жизнь Полли? Забавно, что имя может стать оружием. Имя может обезоружить и загнать в ловушку. Как ему нужно было реагировать на это имя? Он растерялся, замолчал. Наблюдал ли Элвин Хокинг за его реакцией в поисках улик? Но о каких уликах могла быть речь? Он даже никогда не целовал ее, хотя половина деревни считает, «между нами ничего нет», — заявил Джо и сразу же пожалел об этом. Почему человек должен испытывать вину, если ничего плохого не совершал? Но старик даже не смотрел в его сторону. Он сидел, обхватив голову руками. «Я знаю», — сказал он, — «Поле мне рассказала». О чем рассказала? «О том, что между вами ничего нет, но я видел, как она на тебя смотрит, и видел, как ты смотришь на нее». Если бросить натрий в воду, начнется реакция. Натрий или вода не желают сами по себе вступать в реакцию. Они подчиняются законам природы. Мне казалось, что вы не верите в эти законы. Почему? Потому что я священник. Дорогой мой, я обязан в них верить, потому что их сотворил Господь. Он же сотворил гриб? Ах! Хокинг поднял голову. На этот разговор уйдет целая неделя. Предположим, что она у нас впереди, или... Они умрут в ближайшие два дня. По крайней мере, они больше не говорили о Полли. Скажи мне, Джо, ты веришь в то, что природа должна быть жестокой, с зубами и когтями? А если Господь уберет всех хищников, станет ли мир безупречным? Возможно. Тогда нас начнут выживать кролики, крысы, травоядные создания. Мир погибнет, если они съедят всю траву и все деревья. Погибнет весь мир». Нарушатся все пищевые цепочки. Почему лев никогда не ляжет подле ягненка? Только в зоопарке. Грип это просто другая разновидность хищника? Да, а почему бы и нет? Значит, что Господь сотворил грип ради поддержания баланса? Я не знаю, но я знаю о том, что если он существует, то является частью плана Всевышнего. Значит, это мир в трактовке Лейбница. Лейбница? Готфрид Лейбниц, он был математиком, как и я. Он заложил основы бинарной арифметики. Я когда-то был знаком с программистом, у которого на столе красовался портрет Лейбница. Он отец нашей науки, если можно так выразиться. Но даже у него были странные идеи. Он тоже считал, что без вещей, которые мы считаем неприятными, вроде гриппа, ос, землетрясений, войны, мир был бы куда хуже. И Лейбниц был уверен, что мы живем в самом прекрасном мире из всех возможных. Священник медленно встал на ноги. «Живем ли?» — спросил Джо. «Живем ли мы в самом прекрасном мире из всех возможных? Что вы думаете об этом? Если ты подразумеваешь, что я считаю, будто бы Господь позволяет миру нестись прямиком в ад, то нет, я так не считаю. Я не думаю, что грипп или эта война в Персидском заливе могут доставить слишком много проблем». «Максимум на несколько дней. Ты, конечно же, считаешь иначе. Разве? Никому не нравится, когда за них что-то говорят. Естественно. Иначе зачем это все?» Хокинг указал рукой на коробки и мешки. «Предсказание будущего похоже на прогноз погоды», — ответил Джо. «Ты никогда не можешь заглянуть слишком далеко вперед, а если ты и осмелишься, то все равно велик шанс ошибиться. И ты все предвидел, верно?» — спросил Хокинг. «Ты знал, что наша деревня будет голодать?» «Не я», — сказал Джо. «Я ничего не предвидел. Это все Кэсси. Кто это такая?» Джо пожал плечами. «Она может заглянуть в будущее, ближайшее будущее. Это не похоже на науку, Элвин. Это не похоже на натрий в воде. Это просто догадки». «Понятно». Старик поглубже засунул руки в карманы, чтобы согреться. «Значит, что это всего лишь догадки?» «Да». Могло ли это быть чем-то другим. «Существуют четыре сценария, сказал он. Посмотрите на них и выберите подходящий. Он вспомнил дрожащий голос Илью Кауфмана. Первый сценарий подтверждает правоту лейбницы и доктора Панглоса. Мир становится все лучше и лучше, машины быстрее, еды больше, мы живем дольше, женщины прекраснее, и у нас много секса. Сценарий под номером два о том, что лейбниц отстой. Постепенно все становится хуже, срываются уборки урожая, увеличивается площадь пустынь, гибнут коралловые рифы, редеют леса, кончается нефть, мы медленно откатываемся во времена Великой Депрессии 30-х годов к жалкому существованию эпохи темных веков. Сценарий три неопределенность. Стиль жизни не меняется. Мы живем весело и счастливо, а о четвертом сценарии говорил только мой друг Илью Кауфман. Сценарий просто удивительный. Он уже давно крутится у меня в голове с того самого вечера в винном баре, когда я впервые о нем услышал. Он стал навязчивой идеей, можно и так сказать. Сейчас Джо думал о четвертом будущем, которое предсказал Кауфман. Мы считаем, что сложные системы могут существовать вечно. Почему-то в его воображении появился образ кита. «Вы помните о ките?» — спросил Джо. Вы когда-либо встречали подобные создания? Можете себе представить сложность, организованность и синхронность всех систем, которые позволяют ему плавать? Из скольких триллионов клеток состоит кит? А каждая из них — это маленький двигатель, который производит белки, самовоспроизводится и сжигает энергию. Подумайте о работе печени. Представьте, как легкие перерабатывают такое количество кислорода, а сердце — Насколько сильно оно должно сокращаться? Какой хищник, кроме человека, осмелится приблизиться к такому созданию и...» Джо посмотрел на Элвина Хокинга. «И на местном пляже. На короткий промежуток времени эти биологические системы оказались бесполезны. В этом заключается смысл последнего сценария. Это та участь, которая грозила киту. Если бы не мы, то эти системы отказали бы». Одна за другой, сначала легкие, потом сердце, затем мозг и все остальные органы. Остались бы лишь триллионы отдельных клеток. А теперь представьте себе, что вы – это одна из этих клеток. Ваша цепочка поставок нарушена. Вы не получаете свежий кислород, а это значит, что вы остаетесь без топлива. Поэтому клетки умирают. Если кит перестает дышать, то становится совершенно неважно. являетесь ли вы клеткой сердца или кончика хвоста тотальное вымирание это четвертый сценарий смерть забавно но я никогда не думал об этом в подобном ключе да согласен все сложные системы имеют четыре варианта будущего они могут расти увидать топтаться на месте или умирать вот в чем смысл последнего сценария и сейчас это происходит с каждым из нас происходит во всем мире преподобный хокинг «Мир — это кит на берегу?» «Да, я действительно так думаю, но кит не умер только потому, что мы его спасли». Мужчины переглянулись. «Я предсказатель», — произнес Джо. «Этим я занимаюсь, но в прогнозировании есть одно слабое место. Мы строим свои догадки о будущем с опорой на наши знания о прошлом. Это и моя слабость тоже». Он вспомнил Лью Кауфмана и его историю об индейке в сочельник перед Рождеством. «Мы не можем использовать настоящее, чтобы предсказывать будущее». Элвин Хокинг порылся в церковных одеяниях и извлек из них карманную Библию. «Господь использует похожую метафору», — произнес он, пока пролистывал страницы. «Он предупреждает пророка Иова. Не следует недооценивать Бога. Таково его послание». «Он использует образ Левиафана, огромного создания из самых пучин, настолько...» монструозного, что вряд ли кто-то осмелится противостоять ему. "Кит", предположил Джо. "Может быть, или что-то более внушительное", Викарий водил пальцем по строчкам текста. "Пуста надежда его поймать от одного его вида поддёшь", читал он. "Нет таких смельчаков, кто бы потревожил его, кто же тогда способен предстать передо мной, не умолчу о членах его, о силе его, реадивной стати, кто распахнет врата его пасти, что зубами ужасными окружена. Накрепко сбиты они друг с другом, примкнули друг к другу и не расторгнуть их. Первые строки 41 главы книги Иова «Ветхий завет. Примечание автора». Названия трех глав книги являются отсылками к первым строкам 41 главы книги «Иова. Ветхий завет». «Мне нравится», — прокомментировал Джо, «предупреждение о том, что некоторые силы настолько неконтролируемые, поэтому у человечества нет возможности их обуздать». «Верно». А Иов предупреждал нас о конце света? «Ах, Хокинг снова принялся перелистывать страницы Библии. Не совсем. Если мы желаем понять Армагеддон, нам следует читать апостола Иоанна Богослова. Он, описывает четырех всадников, апокалипсиса, библейских предвестников конца света. Первый всадник скачет на белом коне, это мор. Болезнь? Да, подобно гриппу. За ним следует война на красном. Кауфман говорил, что будет война. Третий всадник — голод на черном коне. Наша ситуация уже близка к этому. И последний на бледном. Мы изображаем этого всадника с косой в руках. Его имя? Имя ему — смерть. Они вместе спустились вниз. «Давай поменяемся», — предложил ему Хокинг. Он взял упаковку с вершины кучи. «Рисовый пудинг, двенадцать штук». «Рисовый пудинг», — Джо повторил и записал, — «двенадцать». «Паста карри по сто граммов сорок восемь упаковок». «Паста карри сто сорок восемь». «Мне нравится карри», — произнес священник. «Хорошо работаем».